Глава одиннадцатая. О, сколько на мгновение чудных хотелось позабыть. Аврора. Уснуть мне так и не удалось. Выпив чаю в предоставленных покоях, Наскара собралась и вышла в коридор. Опасалась, что могу встретить по пути Лэрга Даниету, но тем не менее упорно шла к своей цели. Должна была во что бы то ни стало увидеться с Ее Величеством. Хотела скорее рассказать ей о том, что случилось со мной той ночью. Этот человек не может занимать такое высокое положение в обществе. Он попросту опасен. Распросив у прислужников, как могу пройти к комнатам её величества, очень надеялась, что не заплутаю по дороге. Коридоры сменялись лестницами и другими коридорами. Подмечала малейшие детали интерьера: скрытые ниши, картины, за которыми могут быть спрятаны тайные лабиринты. любые отклонения. Если уж в нашем поместье есть тайные ходы, то в этом старинном здании и подавно лучше знать о таких вещах. Они могут спасти жизнь не единожды. Прежде чем войти, постучала. Собиралась с духом, будто вот-вот должна была окунуться в ледяную воду и выплыть. Обязательно выплыть. "Войдите", ответили мне тёплым голосом. отворив сборку, сделала шаг и тут же присела в реверансе, чтобы через секунду поднять взгляд на обломлевшую королеву. Шок так явственно читался на её лице, что у меня закрались сомнения в тех словах, которые слышала от неё вчерашним вечером. Да нет, по-другому трактовать их не могла. Доброе утро, ваше величество, проговорила сдержанно. Доброе утро, Аврора. ответила женщина, но тут же спохватилась. Да мы оставьте нас. Пока девушки выходили шурша объёмными юбками, осматривала интерьер. Большой стол, на котором королева раскладывала пасьянс, занимал самый центр комнаты. У широкого окна, обрамлённого тяжёлыми портьерами, стоял чёрный рояль. По углам разместились напольные вазоны с высокими растениями. Не любила цветы. Ещё в той прошлой жизни надоели до невозможности. Их любила моя мама. Вся гостиная была уставлена горшками. Маленькие диванчики и кресла отличались особым изяществом. Золото часто использовали для того, чтобы украшать деревянные лакированные поверхности. Тонким слоем драгоценного металла подчёркивали резные рисунки и отдельные детали. Собственно, в одном из таких кресел и сидела её величество вдовствующая королева. Вы обустроились во дворце? Вдруг спросила она, кивая на диванчик рядом с собой. Лицо её стало безмятежным, словно моё появление и не вызвало субурные эмоции минутами ранее. Благодарю ваше величество, мне выделили комнаты. Пыталась разглядеть то, что меня смущало. Отвечала коротко, приглядываясь к женщине, но никак не могла понять, что именно мне не нравится. Вы приехали сегодня? Дара на утром соврала я, передумав рассказывать о своих ночных приключениях. Правда, хотела просить у вас разрешения ещё раз вернуться в столичное поместье Денараш, чтобы забрать свои вещи. Конечно, но стало быть, бал вы покинули рано. Не унималась она, расспрашивая меня. Сразу после нашей с вами беседы я почувствовала себя дурно. Наверное, шампанское в голову ударило. «О, да, шампанское — напиток коварный», — продолжила женщина раскладывать пасьянс. «Значит, ничего примечательного с вами не случалось». «Нет, ваше величество», — складывалось ощущение, что королева знает намного больше, чем я. Шестое чувство орало об опасности и танцевало с бубном, чтобы достучаться до меня. Не хотелось верить в собственные подозрения». Но ведь если ее величество знает всех пиров, то уж и лергов-то и подавно. Могло ли случиться так, что королева узнала, по моему описанию, лерга Даниету, но промолчала? Не понимала, зачем ей это. С другой стороны, может быть, она не придала значения той характеристике, которую я дала. Правда, уж слишком примечательная внешность у этого мерзавца. Мозаика никак не желала складываться. Логика отсутствовала полностью. Прикрывать преступника королева однозначно не стала бы, но её вопросы казались мне слишком подозрительными, хотя и ничего особого, если взглянуть со стороны, в них не было. Тьфу, даже голова разболелась. Хорошо. Тогда зайдите ко мне по возвращении. У меня для вас будет первое поручение. Строго конфиденциальное. Ну разве я здесь не с одной единственной целью найти убийцу Лерга де Бельво? Я прошу вас не говорить здесь о таких вещах. И у стен есть уши. Обернувшись возмущённо посмотрела на меня женщина. Ко всему прочему, вы являетесь моей фрейлиной, и, значит, имеете определённый круг обязанностей. По возвращении обратитесь к гофмейстерени, чтобы она выдала вам нагрудный шифр. и назначила положенное жалование. Также аллергия давье, но обозначит вам время дежурств. Вчера ни о чём таком королева естественно не говорила. О том, что каждой фрейлине полагается королевский шифр, вензель украшенный бриллиантами. Я знала, но не думала, что это коснётся и меня. Собственно, как и ночные дежурства в покоях её величества, по всему выходило, что моё назначение самое, что не на есть настоящее. Однако стоило выяснить и еще кое-что. «Разрешите задать вам вопрос, Ваше Величество?» «Будьте предельно аккуратны», — напомнила мне она. «Что будет, если я так и не найду то, что ищу?» «Значит, выйдете замуж и получите приданное от двора. Согласитесь, в вашем бедственном положении это огромная удача. Так спокойно наступила она на мою самую больную мозоль». Хотя я бы на вашем месте не торопилась останавливать свой выбор на лорде Денараже. -э Здесь вы можете атаскать куда более выгодную партию, милая. Благодарю ваше величество, но своё решение я не изменю. Лорд Денараж -э самый достойный молодой человек из всех, с кем я знакома. Как знать? Возможно, вам встретится кто-то ещё, кто покажется вам достойной партией. Лукаво улыбнулась королева. «Ну, полно вам. Ступайте, а я пока напишу письмо Пиру де Ламаш. И не задерживайтесь надолго у Денераш. Теперь вы придворная дама». Поднявшись, я сделала реверанс и вышла в коридор, но за спиной оставила целый ворох сомнений. В конце концов, Ее Величество могла оставить меня при дворе простой гостьей, но отчего-то захотела сделать фрейлиной. Спросить напрямую не могла. Даже ее теперь опасалась». Слишком откровенными были её вопросы, будто она и не ожидала увидеть меня этим утром, словно знала, что меня собирались убить. Задумавшись, самым нелепым образом я с кем-то столкнулась. Простите, я не хотела. Попыталась удержать её равновесие, но запутавшись в юбках, чуть не упала. Однако чужие руки ловко поймали меня за талию. Подняв взгляд, чуть снова не свалилась, безнадёжно пытаясь выпрямиться и сделать подобающий реверанс. Ваше величество, простите меня. Я такая неловкая. Я совсем не хотела навредить вам. Ну что вы, леди Ломаш. Я и не думала о том, что вы желаете навредить своему королю. Такая прелестная леди просто не может навредить. Мягко ответил король, но рук своих не убрал. Благодарю вас, ваше величество. Оглянувшись на прислужника, который изображал статую, пытаясь слиться со стеной, сделала небольшой шаг назад. Мужчина выпустил меня из своего плена, однако уходить по своим делам не спешил. Я рад, что снова встретил вас, леди Аврора. Признаться, на прошедшем балу все взоры были обращены только на вас. Ваша красота затмила всех. Кому не посчастливилось быть вчера рядом с вами. Вы преувеличиваете, ваше величество, засмущавшись, опустила взгляд, стараясь не смотреть на собеседника, как полагается истинной леди. Вы считаете, что ваш король способен на ложь? шутливо возмутился он, подхватывая мою безвольную ладонь. Нет, нет, я совсем не это имела в виду. Ох, простите. Канец растерялась от пристального внимания. Мужчина поднял мою руку к своему лицу и не отводя прямого взгляда, прикоснулся губами к моим пальцам, задержавшись в таком положении значительно дольше положенного. Король поцеловал мою руку. Не знала, как трактовать такое внимание. Точнее, очень даже знала, но не решалась поверить. Только этого мне здесь ещё и не хватало. Опустив мою руку, мужчина разрывать прикосновение не спешил. Не сильно сжимал пальцы, тогда как я просто не могла отвести от него свой взор, будто загипнотизированная, испуганная, заворожённая. Мне стало известно, что вы появились во дворце рано утром. Это правда, что теперь вы являетесь фрейлиной её величества? вопросил он с прищуром, едва улыбаясь одним уголком губ. Всё верно, ваше величество. Я получила назначение ещё вчера, но пока не появлялась у гофмейстерыни. Её величество разрешила мне вернуться в столичное имение Денараж, чтобы попрощаться и забрать свои вещи. Несомненно, это приятное для меня известие. Вы станете украшением нашего дворца. Однако мне доложили, что ваши одежды были насквозь охроми, это правда? Вот теперь мозаика в моей голове окончательно сложилась. А моёму утром появлению во дворце королеву попросту не известили. Она не знала, что я нахожусь здесь, потому что слуги доложили об этом королю. Но ведь она сама вчера сказала, что я ночую здесь и для меня приготовят комнаты. Нестыковка получается. Да, ваше величество. Врать сейчас было бы слишком глупо. Я попала под дождь. Очень жаль. Я отправлю к вам придворного врачевателя, дабы он мог осмотреть вас. Не хотелось бы, чтобы ваше здоровье подвергалось опасности. Благодарю, ваше величество, но боюсь, что не знаю, к какому часу вернусь. Возьмите карету, чтобы управиться быстрее. Конечно, если вы доверяете своему королю, то по возвращении я мог бы сам осмотреть вас. Пыталась подобрать слова, уже отчётливо понимая, что меня загнали в безвыходное положение. Отказаться значит нанести оскорбление его величеству. Согласиться значит встретиться с его величеством Один на один и уже не в коридоре. «Конечно, Ваше Величество. Наш род всегда был верен вам и вашей семье». Аккуратно высовободив свою руку, присела в реверансе. «Тогда я навещу вас вечером». Тыльную сторону ладони обожгло еще одним поцелуем, после чего мужчина, кивнув, направился по своим делам. Шла ни жива, ни мертва. Пыталась дышать, но выходила плохо. Задыхалась, паниковала, слишком отчетливо осознавая, что только что произошло. Веселенький список дел намечался, однако. С разрешения Его Величества взять карету и отправиться к ДНРАЖ, чтобы поведать им о последних новостях и забрать белокурого демона, вернуться во дворец и заглянуть к гофмейстерине, после чего направиться к Ее Величеству и получить первое распоряжение. И да, вишенка на торте – смиренно ждать в своих покоях его величества, чтобы он осмотрел меня и и главное, не шиндарахнул меня чем-нибудь тяжёлым, потому что в этом мире смертную казнь через повешение ещё никто не отменил.